Трагедия сценариста Артур Макаров Этот человек в советские годы написал более двух десятков сценариев. Был известен также как актер и талантливый автор деревенской прозы. Однако в конце 80-х, когда «Великая страна» и ее кинематограф трещали по швам, он решил уйти в бизнес, открыв собственное дело. И поначалу дела на новом поприще у него шли не менее успешно, чем на литературном. Однако итог оказался трагическим. Новоявленного бизнесмена убили. Артур Макаров родился 22 июня 1931 года в интернациональной семье. Его отец был немец, который жил и работал в России, а мать — русская, родная сестра Тамары Макаровой, известной актрисы и супруги кинорежиссёра Сергея Герасимова. С началом Великой Отечественной войны отец Макарова, предвидя гонение на немцев, предложил своим близким уехать в Германию, но те отказались. В итоге отец уехал, а его жена была подвергнута репрессиям. Артуру грозила отправка в детский дом, но тут в дело вмешалась его родная тетя Тамара Макарова взяла мальчика в свою семью. Позднее Макаров поменяет свое отчество на Сергеевич. Поскольку приемные родители Артура были людьми весьма занятыми, они преподавали в Авгике, а все свободное время посвящали съемкам кинофильмов, то уделять много времени мальчику они не могли. Поэтому Макарова воспитывала улица, которая определила его характер на все последующие годы. Чтобы никому не давать себя в обиду, Макаров записался в секцию бокса и быстро стал там одним из лучших учеников. В 13 лет он также мастерски научился играть в карты. Его наставником в этом деле был сын известного кинорежиссера Михаила Колотозова Георгий. Однако параллельно с этим Макаров всерьез увлекся сочинительством и уже в старших классах средней школы показывал задатки неплохого литератора. А поскольку его приемные родители имели отношение к кино, он тоже решил идти по их стопам. И когда в 1948 году закончил школу, отправился поступать на сценарный факультет в ВГИКа, принеся туда один из своих рассказов. Однако во ВГИК его не приняли, посоветовав идти в литературный. Но Макаров и слышать ничего об этом не хотел, мечтая только о ВГИКе. Тогда его родная мама, Людмила Федоровна, не говоря ни слова сыну, взяла его рассказ и сама отнесла его в приемную комиссию Ленинградского литературного института. И Макарова приняли. Но он в Ленинград не поехал, а перевелся в Москву, где и учился, правда, весьма недолго. Учеба Макарова длилась всего лишь год после чего его отчислили из института. И в справке об отчислении было написано «За антисоветскую деятельность». Кстати, по этому же делу проходил и другой студент ЛИД-института, четверокурсник Роберт Рождественский. Но его пожалели и дали доучиться. А Макарову пришлось временно забыть про литературу и вновь вернуться в компанию к своим закадычным товарищам. Это была особенная компания, в которую входили разные люди и так называемая «золотая молодежь и дети рядовых граждан. Компания базировалась в Большом каретном переулке, но в целом слонялась по всей Москве. Например, одним из любимых мест ее посещения был ресторан «Спорт» рядом с Белорусским вокзалом. Это знаменитое увеселительное место в 50-е. Там был не только ресторан, но и пивной бар а также бильярдные и танцевальные залы, где джаз-оркестр лобал стиль, то есть играл запрещенный джаз. Публика там собиралась разномастная, начиная от стиляк и заканчивая деловыми людьми. Так тогда звали представителей криминального мира. Многих из этих людей Макаров знал лично. Например, вора Яшу Ястреба или евреев урок с Даниловской слободы профессиональных щипачей. Однако, если в Москве дружба с этими людьми приносила Макарову определенные преимущества, то в других местах это уже не проходило. Однажды он даже чуть не погиб. Дело было в городе Каменске, куда служебная необходимость забросила Макарова в 1953 году. В одном из тамошних ресторанов он повздорил с местной шпаной, и те подкараулили его в тёмной подворотне и стали избивать. Силы были явно неравными. Макарову противостояли сразу восемь парней, поэтому победа осталась на их стороне. Макарову пробили череп в двух местах и несколько раз ударили ножом. Только благодаря отменному здоровью и занятиям спортом ему удалось выжить после этого побоища. Чуть позже Макаров рассказал эту историю своему другу Владимиру Высоцкому, и тот написал песню «В тот вечер я не пил, не пел». Высоцкий попал в компанию Артура Макарова в самом конце сороковых, когда вернулся с отцом и мачехой из Германии и стал жить в Большом Каретном. Он был самым младшим в этой компании, поэтому и кличку получил соответствующую «шванц» или «хвостик», поскольку везде волочился за старшими ребятами. Именно там Высоцкий стал исполнять свои первые песни под гитару, и несколько песен были посвящены членам компании. Так Артур Макаров удостоился песни «Лежит камень в степи». С одной стороны, компания с Большого Каретного была типичным молодежным образованием, кое в советское время существовали чуть ли не в каждом дворе. Подобные компании возникали стихийно, как ответ молодежи на чрезмерно заидеологизированную жизнь в советском обществе, где приветствовалось участие молодежи только в официально зарегистрированных организациях типа КПСС, Комсомола или Пионерии. Но если молодым людям не нравились эти организации, куда было им податься? Вот и появлялись разного рода «дворовые компании где был максимум свободы и минимум идеологии. В компанию из Большого Каретного в разное время были вхожи разные люди, многие из которых впоследствии стали очень знаменитыми. О Владимире Высоцком уже говорилось, а среди других имен назовем следующее. Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Олег Стриженов. Однако костяк компании оставался неизменным на протяжении многих лет. У компании, которая именовалась не иначе, как «Королевство», был даже свой официальный свод законов, и каждый из ее участников имел свой титул. Королем был провозглашен Артур Макаров. В компании его звали «Арчик», а уменьшительно «Арч Первый». А остальные имели титулы сановников. Олег Халимонов был начальником Королевской гвардии, Владимир Высоцкий — главным трубадуром. Андрей Тарковский — магистром искусств, Георгий Калатазашвили — королевским прокурором и так далее. Во второй половине 50-х, когда началась хрущевская оттепель, нравы в стране несколько смягчились, и Макаров сумел вернуться к любимой профессии. Он восстановился в литературном институте на заочном отделении и вновь взялся за перо. Правда, до публикации собственных произведений дело еще не дошло. Но поскольку Макарову надо было кормить семью, молодую жену Людмилу и дочку, он занялся переводами. В результате за короткое время свет увидели три переведенных им романа, несколько повестей, пьесы и стихотворений. В 1962 году он, наконец, получил диплом об окончании института, Однако публиковать собственные произведения все равно не мог, поскольку не состоял ни в каких организациях. Его даже собирались выселить из Москвы, как тунеядца. Однако на помощь Макарову пришел главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский, который уговорил молодого писателя вступить в Союз писателей. И Твардовский же чуть позже стал крестным отцом Макарова в литературе, опубликовав в начале 1966 года в своем журнале его первое произведение «Рассказ «Дома». А в октябре того же года там же появился другой рассказ молодого прозаика «Накануне прощания». Оба рассказа были посвящены советской деревне, что вовсе не случайно. Деревенская тема тогда была очень популярна, и многие писатели бросились окучивать ее. Однако в своем подавляющем большинстве подобные произведения не выходили за рамки так называемого «социалистического реализма». Исключений было немного. Василий Шукшин, Александр Солженицын, Борис Можаев, Василий Белов и еще ряд других прозаиков, которые старались показывать деревенскую жизнь без идеологических прикрас. К этому же крылу примкнул и Артур Макаров, который, хотя и родился, и вырос в городе, но, имея несомненный литературный талант, сумел легко освоиться в жанре деревенской прозы. У него было вполне хорошее литературное будущее, если бы в стране не задули новые ветры. Эти ветры ничего хорошего литераторам типа Макарова не принесли. За свои слишком смелые опыты с деревенской прозой все они были подвергнуты самому решительному остракизму. В марте 1967 года состоялось специальное заседание Секретариата Союза писателей СССР, на котором обсуждались идеи идейно-художественные просчеты и недостатки журнала «Новый мир». Среди авторов — односторонне освещавших советскую действительность, обеднявших образ советского человека — Упоминались Александр Солженицын за рассказ «Матрюнин двор», Борис Можаев за повесть «Из жизни Федора Кузькина» и Артур Макаров за два деревенских рассказа. Получив «Волчий билет», Макаров понял, что путь в большую литературу отныне для него закрыт и решил переквалифицироваться в сценаристы. Благо, это занятие при удачном стечении обстоятельств сулила куда большие материальные выгоды, чем литература. Например, начинающий сценарист, сумевший протолкнуть свою заявку на сценарий на любую из республиканских киностудий, разом получал аванс, равный 2-3 тысячам рублей. А если сценарий еще и принимался к постановке, то к этой сумме сразу добавлялось еще столько же. По тем временам это были не просто большие, а огромные деньги, на которые можно было в течение долгого времени безбедно жить самому, содержать семью, да еще и на друзей хватило бы. Свое путешествие в мир кино Макаров начал с дальних окраин, с Узбекистана. На тамошней киностудии в соавторстве со своим коллегой Камилем Икрамовым он написал сценарий фильма «Красные пески». Это был типичный вестерн по-советски с уклоном в среднеазиатскую тематику такая предтеча белого солнца пустыни. И хотя стать вровень с последним этой картине так и не удалось, свое дело она сделала, принесла киностудии неплохую кассу. Окрыленный этим успехом и гонораром, свалившимся в его руки, Макаров, что называется, закусил у дела и родил на свет еще один сценарий вестерна по-советски. Только на этот раз уже не на окраинах родины, а в самом что ни на есть центре, на главной студии страны Мосфильме. Сегодня этот фильм знают практически все — новые приключения неуловимых. Режиссер фильма Эдмонд Киасаян первую часть трилогии про «Неуловимых мстителей» снимал по сценарию Сергея Ермалинского. Однако в процессе работы режиссер и сценарист переругались, И в продолжение фильма Киосаян своего бывшего соавтора уже не взял, а пригласил Артура Макарова, которого хорошо знал по совместной компании с Большого Каретного. Киосаян входил в нее вместе со своим другом Левоном Кочеряном. Предположил он, чем это обернется, может быть, пригласил бы кого-нибудь другого. А так, взявшись за одно дело, друзья вскоре превратились во врагов. Суть разногласий крылась в подходе к материалу. Макаров мечтал сделать из второй части «Неуловимых» серьезное кино про ужасы гражданской войны, с чем Киасаян был решительно не согласен. Он хотел снимать героическую сказку для молодежи. Собственно, режиссер был прав, поскольку первая часть фильма именно такой сказкой и была. Когда Макаров окончательно это понял, он ушел из проекта, хлопнув дверью. Говорят, Киосаян потом хотел даже снять фамилию друга из титров. Но из этого ничего не получилось. За соблюдением авторских прав тогда следили строго. Как это ни парадоксально, но работа, которую сам Макаров считал, провальной. Речь все про тех же неуловимых. Выйдя на широкий экран, стала настоящим кинохитом, собрав на своих сеансах свыше 66 миллионов зрителей. Второе место в прокате. А вот сценарий, который Макаров писал в охотку специально для другого своего друга, режиссера Левона Кочеряна, с треском провалился. Фильм назывался ⁇ Один шанс из тысячи ⁇ и снимался одновременно с неуловимыми, только в разных частях Крыма. Побудительным мотивом к появлению этого фильма стало мужское братство. Врачи обнаружили у Кочеряна рак и отмерили ему всего 2-3 года жизни вот друзья кочеряна по большому каретному и решили сделать другу последний подарок снять вместе с ним его первый и последний фильм до этого кочерян снимал фильмы только в качестве второго режиссера фильм задумывался исключительно мужской и собрал под своими знаменами чуть ли не всех друзей из большого каретного макарова кочеряна тарковского Он был художественным руководителем проекта и одним из авторов сценария, Хелимонова и других. Не было разве что только Владимира Высоцкого, но тот отсутствовал по уважительной причине, снимался в «Сибирской тайге» в фильме «Хозяин тайги». Единственной женщиной в этом сугубо мужском коллективе была популярная актриса Жанна Прохоренко, но и та попала в эту картину не случайно. Она была гражданской женой Артура Макарова. Чуть позже они поженились, и Макаров даже удочерил ее дочку Катю. Макаров был личностью с сильным характером, чем, собственно, и привлекал к себе людей. Если другие могли наобещать три короба, а на следующий день про это обещание забыть, то Макаров всегда слово свое держал и умел совершать настоящие мужские поступки. Например, в конце 60-х, разочаровавшись во многих ценностях, которые раньше составляли суть его городского бытия, он решил начать жизнь с чистого листа. Взял и уехал из Москвы в деревню. И был вполне удовлетворен тамошним житьем-бытьем, косил траву, ходил на охоту, причем на медведя, ловил рыбу. В свободное время писал, однако особых надежд по этому поводу не питал. Это были произведения из разряда тех, что пишутся в стол. Что касается кино, то в начале 70-х им был написан всего один сценарий. «Горячие тропы», по которому в 1972 году был поставлен фильм. Скажем прямо, вполне заурядный. Кроме того, Макаров и сам засветился на экране. Сыграл по дружбе в фильме Василия Шукшина «Калина Красная. Одного из бандитов». Настоящий успех пришел к Макарову-сценаристу во второй половине 70-х, когда из-под его пера появилось сразу несколько сценариев, принятых к производству на разных киностудиях страны. Практически все сценарии были на тему деревенской жизни, которую Макаров теперь уже знал изнутри. Один из этих сценариев «Приезжие» был даже удостоен первой премии на конкурсе киносценариев проводимым Госкино и Союзом кинематографистов СССР. Фильм «Приезжие» собрал в прокате 1978 года почти 30 миллионов зрителей, а главную роль в нем сыграла тогдашняя любовь Макарова Жанна Прохоренко. Не меньшим успехом пользовался и другой фильм по сценарию Макарова «Телевизионный детектив. Золотая мина». Мало кто знает, но первую версию этого сценария написал Павел Граков. Но его материал на студии никому не понравился, и сценарий был положен под сукно. Лежал он там 10 лет, а потом попался на глаза режиссеру Евгению Татарскому, и тот решил отдать его на переделку своему другу Артуру Макарову. А спустя всего полторы недели перед Татарским лежал уже новый сценарий. Он и стал основой для фильма, который по праву вошел в сокровищницу советского кинодетектива. В 80-е годы Макаров продолжал писать сценарии, хотя, по заверениям близких ему людей, тяготился этим делом. Он читал своим призванием деревенскую прозу, а сценарии писал исключительно ради заработка. Однако, когда в середине 80-х в стране началась перестройка, и появилась масса других возможностей зарабатывать большие деньги, Макаров забросил литературу и решил податься в бизнес. Но эта попытка начать жизнь с чистого листа закончилась для Макарова трагически. Макаров открыл фирму Art Gema, которая занималась продажей гвоздей с серебряными шляпками. Эти редкие, можно сказать, коллекционные гвозди используются для создания или реставрации уникальных образцов мебели, а также огранка алмазов. Кроме этого, бывший сценарист баловался и выпуском «Левой водки», которая в те годы была не менее прибыльным делом, чем огранка алмазов. Довольно скоро Макаров стал весьма состоятельным человеком, заработав за год-два своей предпринимательской деятельности такие деньги. Такие ему не приносили все его сценарии вместе взятые. Однако счастье, эти деньги их обладателю так и не принесли. Осенью 1995 года Макарова убили. То ли конкуренты по бизнесу, то ли должники. Трагедия произошла 3 октября 1995 года в Москве. События рокового дня выглядели следующим образом. Утром водитель Макарова, как обычно, заехал за своим шефом. Тот слыл человеком крайне осторожным и всегда просил, прежде чем выезжать к нему, позвонить по телефону. Водитель так и сделал, однако в доме Макарова к телефону никто не подошел. Никто не отозвался и на дверной звонок. Тогда водитель позвонил по телефону друзьям шефа, надеясь обнаружить его там. Но у друзей Макарова тоже не было. И тогда, чувствуя неладное, Водитель связался с приемной дочерью шефа, Катериной. Дочь, жившая по соседству, пришла через несколько минут и открыла дверь своим ключом. Когда они вошли в квартиру, их глазам предстала ужасная картина. Макаров лежал на полу со связанными за спиной руками и кинжалом в груди. Везде царил беспорядок, как будто преступники что-то искали. Вскоре удалось выяснить, что именно. Из квартиры исчезли коллекция уникального холодного оружия. Несколько картин, их вырезали прямо из рам, и деньги из потайного сейфа. Как установило следствие, Макаров был убит накануне в 2 часа ночи. Судя по всему, он сам впустил в дом своих гостей или же вошел туда вместе с ними, поскольку какие-либо следы взлома двери отсутствовали. Из этого следовало, что убийцы или близкие и знакомые, или же друзья сценариста. Но кто именно, установить так и не удалось.